Журниверн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 31. Отлет среди ночи, беседа, охотничий инстинкт Кеннеди, меры предосторожности, течение реки Шари, озеро Чат, свойства его воды, гипопотам, выстрел в пустоту. Итак, стоя на вахте, Джо заметил часа в 3 ночи, что город под ним стал наконец удаляться. Виктория тронулась в путь. Кеннеди и доктор проснулись. Фергюсон взглянул на компас и с удовольствием убедился, что ветер несет их к северо-западу. «Нам везет», — проговорил он. «Всем нам удается. Уже сегодня мы увидим озеро Чад. А оно большое?» — поинтересовался Кеннеди. «Довольно большой, дорогой дик. В самых длинных и широких своих местах оно тянется миль на сто двадцать. Полет над водным пространством несет некоторое разнообразие в наше путешествие». в разнообразии мы вообще пожаловаться не можем. Да, к тому же всё идёт как нельзя лучше. Что верно то верно, Самуэль. Ведь не считая отсутствия воды в пустыне, мы как будто не подверглись серьёзным опасностям. Во всяком случае, Виктория вела себя как нельзя лучше. Сегодня у нас 12 мая, а вылетели мы 18 апреля. Итак, в пути мы 25 дней. «Еще деньков десять, и мы закончим наш полет». «Где же именно?» «Вот этого я тебе не могу сказать». «Да и не все ли равно?» «Ты прав. Доверимся провидению. Пусть оно направляет нас и хранит, как хранила до сих пор». «Разве мы похожи на людей, пересекших самую губительную страну на свете?» «Мы сумели подняться в воздух, и мы полетели». «Да здравствует воздушное путешествие!» — крикнул Джо. «После двадцати пяти дней полета...» Мы вполне здоровы, сыты и хорошо даже быть может чрезмерно хорошо отдохнули. Мои ноги, например, попросту онемели, и я ничего не имел бы против того, чтобы размять их, пройдя миль 30. Это удовольствие ты уж доставишь себе в Лондоне, сказал доктор. Мы выехали втроём, и мы всё всё ещё вместе, все трое, и нам очень важно не расставаться. Если бы и тогда когда один из нас находился бы на земле, Виктории пришлось бы подняться, чтобы избежать внезапной опасности. Кто знает, быть может, мы никогда больше не сvisibilityсь бы. Вот почему, откровенно говоря, я не люблю, когда Кеннеди отправляется на охоту. И всё же, дорогой Сьюмоил, ты ведь разрешишь мне ещё раз заняться моим любимым делом? Да и не дурно было бы пополнить наши запасы. Кроме того, вспомни, как ты назвал меня с собой. Ты беспристрастно соблазнял чудесной охотой. А я что-то мало отличался на этом поприще. Не в ту, пример, Андерссону и Кьюмингу. Дорогой Дик, или память тебе изменяет, или ты скромностью умальчеваешь о своих подвигах, но мне кажется, что не говоря уж о мелкой дичи, у тебя на совести жизнь антилопы, слона и пары львов. Что значит всё это, друг мой? Для африканского охотника, перед глазами которого проносятся самые разнообразные животные. Погляди-ка, погляди. Вон там целое стадо жирафов. Так это жирафы, воскликнул Джо. Да они не больше моего кулака. Вот почему мы на высоте 1000 футов. А вблизи ты бы убедился, что они раза в 3 выше тебя. А что ты скажешь, Сэмюэл, об этом стаде газелей? продолжал Кеннеди. Или вон от трёх В тех страусах они мчатся, как ветер. «Это, по-вашему, птицы, страусы?» Опять удивился Джо. «Но это же куры, настоящие куры!» «Послушай, Самуэль, нельзя ли было бы к ним приблизиться?» «Приблизиться, конечно, можно!» «Дик, но спуститься на землю нам нельзя!» «Тогда скажи на милость, какой толк убивать животных, которым невозможно воспользоваться?» Ещё будь этот лев, тигр, гиены, я, пожалуй, бы понял тебя. Всё-таки одним свирепым зверем стало бы меньше, но таких мирных животных, как газели или антилопы, право, не стоит убивать исключительно для удовлетворения охотничьих инстинктов. Вообще же, друг мой, мы теперь будем сдерживаться на высоте футов 100 от земли. И если тебе попадётся на глаза какой-нибудь хищный зверь, что ж, всади ему пулю в сердце. Ты лишь доставишь нам удовольствие. Виктория мало помалу снижалась и всё ещё держалась на порядочном расстоянии от земли. Ведь в этом диком и изобилующем животными крае всегда можно было ждать непредвиденных опасностей. Путешественники летели теперь над рекой Шаре. Очаровательные берега её спрятались в густых зарослях. Лианы и другие вьющиеся растения сплетались, образуя яркую гамму красок. Крокодилы лежали на солнце, Или ныряли в воду с лёгкостью ящериц. Играя на они выбрасывали на многочисленные разнообразные по реке зелёные островки. То была цветущая область Мафатан. Часов в 10:00 утра доктор Фергюсон и его друзья достигли южного берега озера Чат. Так вот, оно это Каспийское море Африки. Самое существенное, которое так долго считалось басни до чьих берегов добрались только экспедиции Денхима и Барта. Доктор попробовал набросить теперешние контуры озера, уже сильно отличавшегося от занесенных на карту в 1847 году. Точную карту этого озера получить невозможно. Дело в том, что берега озера покрыты почти непроходимыми болотами. В них едва не погиб Барт. И болоты эти, заросшие тростником и и по пирусам. В 15 футов вышиной время от времени затапливаются водами озера. Даже местные города, расположенные на берегу, часто уходят под воду, как это случалось в 1856 году с городом Нгорну. Гиппопотамы и аллигаторы ныряют теперь в тех же самых местах, где недавно еще возвышались дома жителей государства Бурну. Ослепительные лучи солнца, Лились на неподвижные воды озера, смыкавшиеся на солнце с горизонтом. Доктор пожелал попробовать воду. Оно долгое время считалось солёной. Снизиться над озером можно было бы без опасения. И Виктория, как птица, пронеслась всего в 5 футах от его поверхности. Джо по верёвке спустил бутылку и вытащил её наполовину полной. Вода оказалась щелочной и поэтому малопригодной для питья. В то время, как доктор заносил записную книжку с заметки, а взятый в озере реке в воде, рядом с ним раздался выстрел. Это Кеннеди, не удержавшись, выпалил в чудовищного гипопотама. Но, как видно, пули не задела его, а лишь заставила скрыться под водой. Лучше бы ты его не трогал. Под нашим якорем это был бы подходящий крючок для такого чудовища. Если бы мы его за гавру пунили, заметил Джом. И правда, Джом, осенила блестящая мысль, начал Дик, которую я вас очень прошу не приводить в исполнение, перебил его Фергюсон. Это огромное животное не замедлило бы утащить от нас туда, куда мы совсем не стремимся попасть, особенно теперь, когда нам известны свойства воды озера Чат. Вставил Джом. «Кстати, мистер Фергюсон, это самое чудовище можно употреблять в пищу. Этот же млекопитающий из породы, толстокожих. Говорят, его мясо превосходно и служит даже предметом оживленной торговли у прибрежных жителей», ответил доктор. «О, тогда я жалею, что мистер Дик промахнулся», — воскликнул Джо. «Дело в том, что пуля Дика вообще не могла его поразить. Гиппопотаму можно ранить лишь брюхо или между ребер». Вот если местность на севере озера покажется мне подходящей, мы сделаем там привал, и тогда Кеннеди ощутится в настоящем зверинце. И наверняка своего не упустит. Ну и прекрасно воскликнул Джо. Пусть мистер Дик непременно поохотится. Мне так хотелось бы ответить дать мясо гипопотама, а то как-то даже чудно, забраться в самый центр Африки и питаться курапатками, точном в Англии. Глава 32. Столица Бурну, острова племени Бидиомы, кондоры, беспокойство доктора, принятые им меры предосторожности, нападение в воздухе, оболочка шара прорвана, падение. Северный берег озера Чат. Над озером Чат Виктория попала в воздушное течение, которое понесло её к западу. Облака умеряли зной, и от водной поверхности веяло прохладой. Но оказалось, что с часа два Виктория, пролетев по диагонали через все озеро, снова оказалась над сушей и прошла над ней 7-8 миль. Доктор сначала был не особенно доволен этим, но когда показалась знаменитая столица царства Ворну Кука, он перестал сожалеть о том, что ветер занес их сюда. В течение нескольких минут Фергюсон рассматривал этот город опаясанной стенами из белой глины. Среди множества арабских домов-кубиков поднимались довольно топорные мечети. Во дворах домов и на площадях росли пальмы и коучуковые деревья, увенчанные огромными, больше 100 футов в диаметре, куполами зелени. Джо заметил, что эти гигантские зонтики соответствуют силе солнечных лучей. И от этого сделал весьма лесные для проведения выводы. Столица стояла в сущности из двух отдельных городов, между которыми тянулось шириной в 300 таузов бульвар в эту минуту загружённый пешеходами и садниками. В одну сторону бульвара раскинулся со своими высокими светлыми домами город богачей, по другую же леслись низкие. В куки Нет ни торговли, ни промышленности, которые давали бы заработок населению. Геннеди нашел, что Кука напоминает Эдинбург, этим делением на два резких отличающихся друг от друга города, с той разницей, что она расположена в долине. Но путешественники едва успели рассмотреть открывшуюся им взору панораму, воздушные течения в этих местах оборудовались. отличаются большим непостоянством, и противный ветер вдруг подхватил Викторию и снова понес ее к озеру Чад. Они пролетели мил сорок, и перед глазами Фигуссона и его товарищей развернулась новая картина. Эта часть озера была усеяна множеством островов, населенных людьми племени Бедиома, кровожадными, грозными пиратами. Эти дикари едва приготовились мужественно встретить Викторию. Стрелами и камнями, как она уже пронеслась над ними, словно гигантский жук. Тут Джо пристально всматривался в горизонт, сказал Кеннеди. «Эй, эй, мистер Дик, вон там есть что-то для вас интересное. Ведь вы, кажется, только и мечтаете об охоте. А что там такое? И знаете, на этот раз доктор вам ни слова не скажет. В чем дело, Джо?» Вон, видите, там целую стаю больших птиц. Они движутся к нам. Птицы, вскрикнул Фергюсон, хватая подзорную трубу. Да, я их вижу, отозвался Кеннеди. Их, по крайней мере, меньше дюжины. 14, если хотите знать, мистер Дик проворно сказал Джо. Дай бог, чтобы эти птицы оказались какой-нибудь зловредной породы. Добросердечный Самуэль не стал бы противиться моим выстрелам, проговорил охотник. Одно лишь скажу, заметил Фергюсон. Очень бы я хотел, чтобы эти птицы были как можно дальше от нас. Неужели вы боитесь этих пернатых, сэр? с удивлением спросил Джо. Ведь эти кондоры да ещё весьма крупные, и если только они вздумают напасть на нас, ну что же, Самуэль? Будем защищаться, перебил его Дик. У нас для этого имеется целый арсенал. Не думаю, что бы эти птицы были так уж страшны. Как знать, отозвалс доктор. Через 10 минут стая приблизилась на оруженный выстрел. Все 14 кондоров оглашали воздух хриплыми криками. Казалось, Виктория скорее приводила их в ярость, чем внушала им страх. "Что за крик? Что за гам?" проговорил Джо. "Должно быть, им не по вкусу, что мы забрались в их владения и смеем летать как они". По правде сказать, вид их действительно грозен, и будь они вооружены карабинами вроде моего, я, пожалуй, щёлб бы их опасными врагами, заявил Кеннеди. Увы, в карабинах они не нуждаются, отозвался Фергюсон, всё более и более озабоченный. Между тем, кондоры стремительно описывали огромные, всё сужавшиеся круги вокруг Виктории, а порой камнем падали вниз и тут же резко меняли направление полёта. Чтобы избежать этого опасного соседства, доктор решил подняться повыше. Он увеличил пламя горелки. Газ начал расширяться, и Виктория пошла наверх. Но не тут-то было. Видимо, кондоры не собирались упускать свою добычу. Они стали подниматься всё вместе с шаром, всё выше и выше. "Очень уж они были разъярены", заметил охотник, заряжая карабин. И в самом деле, Хищники всё приближались. Некоторые были в каких-нибудь 50 футах от шара. Оружие Кеннеди нисколько не устрашило их. "Ужасно мне хочется выстрелить в них", воскликнул охотник. "Нет, Дик, нет", остановил его доктор. "Не нужно раздражать их без надобности. Это, пожалуй, было бы для них сигналом к нападению". "Но ведь я легко справлюсь с кондорами". "Ошибаешься, Дик. Да у нас же Самуэль найдётся пуля для каждой из них". убеждал друга Кенди. А если они набросятся на верхнюю часть шары, как ты их достанешь, возразил доктор. Представь себе, что мы среди ста львов в пустыне или акул в океане. Так вот, понимаешь, для воздухоплавателей данное положение не менее опасно. И ты говоришь это серьёзно, Сэмюэл? Совершенно серьёзно, Дик. Тогда подождём. Да и будь готов к их нападению. Но смотри, не стреляй без моего приказа. Кондоры были уже совсем близко. Ясно виднелись их голые шеи, вздувавшиеся от крика, яростно поднятые хрещевые гребни с фиолетовыми бугорками. Это были огромные кондоры, свыше 3 футов длиной. Белая внутренняя часть их крыльев сверкала на солнце. Можно было подумать, что это крылатые акулы, на которые они очень походили. Эти хищники гонятся за нами. сказал Фергюсон. Видишь, что тени сутся вслед за Викторией. И сколько бы ни мы не поднимались, они не отстанут от нас, а могут, пожалуй, и определить, что же делать, спросил Кеннеди. Доктор ничего не ответил. Послушай, Самуэль, заговорил охотник. Этих птиц 14, а в нашем распоряжении, считая всё наше оружие, 17 выстрелов. Неужели нет возможности, если их перебить? то хотя бы разогнать из рядную часть их я не беру на себя. Яддик, не сомневаюсь в твоём искусстве, ответил доктор. И заранее считаю убитыми тех, кто попадёт к тебе на прицел. Но повторяю, если эти хищники набросятся на верхнюю часть Виктории, то даже не сможешь ты увидеть их. Они порвут оболочку нашего шары, и мы, не забывай, находимся на высоте 3000 футов. В этот миг один из самых свирепых кондоров, раскрыв клюв и выпустив когти, бросился на Викторию, готовый вцепиться в неё, готовый разорвать её в клочья. "Стреляй, стреляй!" крикнул доктор. Не успели прозвучать эти слова, как сражённый насмерть кондор, кружась, полетел вниз. Теперь Канеди схватил двустволку. Джо скрикнул: и вскинул на плечо другую. Испогонные выстрелами кондоры были разлетелись, но почти тот же, сейчас же, снова бешено ринулись в атаку. Тут Кеннеди первой же пулей оторвал голову ближайшей птице, а Джо раздробил крыло другой. Осталось всего 11, прокричал Джо. Но в этот миг кондоры изменили свою тактику, и всей стаей поднялись над Викторией. Кеннеди посмотрел на Фергюсона, Как ни был бы стоек, к нему избутим, доктор, он побледнел. Наступила жуткая тишина. Вдруг послышался треск рвущейся шелковой материи. Путешественникам казалось, что кордина уходит у них из-под ног. «Мы погибли!» — крикнул Фергюсон, взглянув на быстро поднимавшийся барометр. «Долой, баланс! Долой!» Весь кварц был тут же выброшен за борт. «Мы все падаем!» Спас крикнул Фергюсон. Выливайте воду из ящиков. Слышишь, Джо, мы летим в озеро. Вода была уже вылета мгновенно. Доктор наклонился над бортом корзины. Казалось, озеро неслось на них, как морской прилив. Предметы внизу росли со страшной быстротой. Корзина была меньше, чем в 200 футах от поверхности озера Чат. Долой провизию, провизию долой крикнул снова Джо. Доктор и ящик с съестными припасами полетел в озеро. Падение несколько замедлилось, но шар всё же продолжал снижаться. Выбрасывайте, выбрасывайте ещё, кричал доктор. Бросая больше нечего, отозвался Кеннеди. Нет есть, ответил Джо и быстро перекрестился ища за бортом. Джо, Джо, в ужасе закричала доктор. Но Джо уже не мог его слышать. Облегчённые корзины стал подниматься и на высоте 1000 футов была подхвачену ветром, который свистя в прорванной оболочке, понёс его к северным берегам озера. "Погиб жестом отчаяния", сказал Кеннеди. "Погиб, чтобы нас спасти", закончил Фергюсон. И по щекам этих двух отважных людей скатились крупные слёзы. Оба они переглянулись, посмотрели за борт, ища хоть след несчастного Джо, но там все было тихо. — Что же нам теперь при... принять? — спросил Кеннеди. — Как только будет возможно, Дик, надо спуститься на землю и затем ждать. Пролетев 60 миль, Виктория опустилась на пустынном берегу северной части озера. Якоря зацепили за дерево, и охотник пречно укрепил их. Настала ночь, но ни Фергюсон, ни Кеннеди так и не сомкнули глаз. Глава тридцать первая. до гадки предположения. Восстановление равновесия Виктории. Новые вычисления Фергюсона. Охота Кенди. Подробное исследование озера Чат. Возвращение Лари. На следующий день, 13 мая, путешественники первым делом обследовали берег, где они находились. Это был как бы островок твёрдой суши среди огромных болот. Кругом, настолько хватало глаз, росли тростники. не уступавшие по вышине европейским лесам. Непроходимые топи защищали Викторию. Со стороны берега надо было лишь наблюдать за водами озера, а оно тянулось на восток необразимым водным пространством, на котором не было видно даже островов. Оба друга не решались до сих пор заговорить о своем с лащавым товарищем. Кеннеди первый высказал свои предположения. Быть может, Джой и не погиб, начал он. Малый он ловкий и пловец такой каких мало. Ему ничего не стоило переплыть в залив. Мы, конечно, встретимся с ним, только где и когда, но мы с тобой не вперёд, чем остановимся, чтобы облегчить ему возвращение к нам. Да, услышит тебя Бог, дорогой Дик. Мы сделаем всё, чтобы найти нашего друга, горячо ответил доктор. Но прежде всего, давай освободим Викторию от её внешней оболочки. Служить она уже не может, а мы избавимся от тяжести в 650 футов. Из-за этого стоит потрудиться. Доктор и Кеннеди сразу принялись за работу, которая оказалась очень трудной. Пришлось кусок за куском отдирать чрезвычайно прочную шелковую ткань, оболочки и, разрезая ее на узкие полосы, вытаскивать из сетки. Выяснилось, что разрыв, сделанный клювами кондоров, был длиной в несколько футов. Работа заняла по крайней мере часа четыре. Наконец, удалось высвободить внутреннюю оболочку, которая к счастью была в полной исправности. Однако Виктория уменьшила на 1/5 своего объёма. Эта разница в объёме казалась Кенни настолько значительной, что встревожила его. "Возможно ли теперь полёт?" спросил он своего друга. "На этот счёт не беспокойся, Дик. Я восстановлю равновесие, и если вернёт себе дня Гаджо, мы с ним на борту сумеем продол продолжить наш полёт". Знаешь, Самуил, если память не изменяет мне, то во время падения мы были недалеко от какого-то острова. Да и мне так помнится, но тот остров, как и все сдешние острова, конечно, населён дикарями. Туземцы, надо думать, были свидетелями нашей катастрофы, и если Джо попал в их руки, он погиб. Если только не спасут с уверия дикарей. Повторяю, Самуил, наш Джо выпутается из любых затруднений. Я всецело полагаюсь на его ловкость и смешлённость. Я тоже хочу надеяться на это. А теперь, Дик, отправляйся-ка на охоту, только не увлекайся и не заходи слишком далеко. Нам необходимо возобновить запасы съесновы, ведь большей из их частью пришлось пожертвовать. Ладно, Самуил, я скоро вернусь. Кеннеди взял двустволку и по высокой траве направился в ближайший лесок. Скорее частые выстрелы дали знать Фергюсону, что охота обещает быть удачной. Между тем доктор занялся осмотром уцелевшего багажа и уравновешиванием Виктории в её новой оболочке. Он выяснил, что ещё имелось футов 30 пемикана, небольшое количество чая и кофе. Около полутора галлонов водки и пустой ящик из-под воды. Но сушёного мяса совсем не осталось. Доктор знал, что подъёмная сила Виктории вследствие утечки водорода из внешней её оболочки уменьшилась футов на 900. Теперь для устранения и установления равновесия шара, ему это, конечно, требовалось учесть. Полный объем оболочки Новой Виктории равнялся 67 тысячам кубических футов, и газа она заключала в себе 33 400 800 кубических футов. Подъемная сила Новой Виктории равнялась приблизительно 3 тысячам футов, подсчитав вес аппарата, людей, корзины со всеми ее принадлежностями, 50 галлонов воды и 100 футов свежего мяса доктор получил в общей сложности 2830 футов. Следовательно, он мог захватить с собой на какой-нибудь непредвиденный случай ещё 170 футов балласта. Обеспечив тем самым равновесие шары, снаряжая Викторию в соответствии с его вычислениями, доктор заменил Джо лишним балластом. Целый день ушел на все эти приготовления, которые закончил Людис, только по возвращению Кеннеди. Охота была очень удачной. Дик притащил целую груду диких гусей, уток, чирков и ржанок. Не теряя времени, охотник принялся за работу. Ощипав дичь, он занялся ее копчением. Каждую птицу он надевал на палочку и вешал в дыму над костром из зеленых веток. Когда, по мнению опытного Кеннеди,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 Этот голос, который они так жаждали услышать, был далеко. На рассвете доктор разбудил Кеннеди. "Я долго думал над тем, что нам предпринять для розысков нашего друга", начал Фергюсон. "Что бы ты ни придумал, Самуэль, я заранее согласен с твоим планом. Прежде всего, необходимо дать ему знать о себе. Конечно, а то Славный Малыш ещё вообразит, что мы бросили его". Он-то нет, слишком хорошо он нас знает. Такая мысль ему даже в голову не придёт. Но необходимо уведомить его о том, где именно мы находимся. А как это сделать? Сесть в корзину и снова подняться в воздух? Но ну, а если ветер унесёт нас в сторону? К счастью, этого не случится. Ты увидишь, Дิก, ветер понесёт нас над озером. Вчера это было не к счастью, а нынче нам это надо. Мы постараемся весь день держаться над озером. И Джо, который, конечно, всё время будет искать нас глазами, непременно увидит нашу Викторию. Быть может, он даже умудрится дать о себе знать. Да, если бы это было возможно, и если бы он был на свободе. Даже в том случае, если он в плену, он увидит нас и поймёт, что мы его ищем, сказал доктор. Ну а если мы не получим никаких сигналов и не попадём на его след, ведь всё надо предвидеть. Что в таком случае делать? Тогда мы попытаемся вернуться в северную часть озера, стараясь по возможности быть на виду. Затем остановимся и исследуем его берега, куда рано или поздно должен был добраться Джо. И уж, конечно, мы не покинем этих мест, пока не сделаем всё возможное для того, чтобы найти его. "Ну, стало быть, в путь", согласился охотник. Доктор снял Точный план того участка суши, который они собирались покинуть, исправившись по карте, решил, что они находятся на северном берегу озера Чат. Между городом Лари и селением Инжеминием в этих местах побывал следователь-майор Денхем. Пока Фергюсон был занят своей работой, Кеннеди успел ещё раз поохотиться и пополнить пополнить запас свежего мяса. Несмотря на то, что, что в соседних болотах видны были следы носорогов и гиппопотамов, дико не встретилось ни одного из этих огромных животных. В семь часов утра якорь был отцеплен от дерева ценой неимоверных усилий. И ведь бедняга Джо делал это с такой легкостью, газ расширялся, и новая Виктория поднялась на 200 футов в воздух. Сначала они закружились на месте, но вскоре подхваченная довольно сильным ветром, полетела над озером со скоростью 20 миль в час. Доктор старался держаться не ниже 200 футов и не выше 500. Кеннеди то и дело полил из своего карабина, проносясь над островами, путники, даже некоторым риском, снижались, хоть хорошенько рассмотреть перелески, деревья, кусты, словом, все места, где тенистое место под деревом. или скала, могла дать приют им товарищу. Порой они спускались к длинным пирогам, бороздившим в воду озера. Рыбаки с ужасом покидали воду и с лихорадочной поспешностью плыли к своему острову. — Нет, его нигде не видно, — грустно сказал Кеннеди. — Подождем, Дик, и не будем падать в духом. По-моему, мы недалеко от места катастрофы. К одиннадцати часам Виктория перебирала. перелетело 90 миль. Тут она встретила новое воздушное течение, которое почти под прямым углом относило ее миль на 60 к востоку. Аэронавты парили над большим густонаселенным островом, в котором доктор признал остров Феррам, где находится столица племени Бедиома. Фергюсону казалось, что вот-вот из-за любого куста выскочит Джо, что он бросится вслед за ними, позовет их. Находясь он на свободе, ничего бы не было бы легче, как подобрать его, но даже из племени было бы его можно освободить, повторив маневр, проделанный с миссионером. Джо снова оказался бы среди своих друзей, но, увы, доктор с Кеннеди не обнаружили никаких признаков его присутствия. Было от чего прийти в отчаяние. В половине третьего полудня показалось... Тангале, селиней расположенные на восточном берегу озера Чад. Это и был тот крайний пункт, которого достиг в своих путешествиях Денхем. Доктора стало беспокоить постоянство ветра. Было ясно, что их опять относят к востоку, к центру Африки, к необъятным пустыням. Нам непременно надо остановиться, сказал он, и даже спуститься на землю. Главным образом в интересах Джо мы должны вернуться к озеру. Но раньше, чем снизится, попробуем найти обратное воздушное течение. В продолжении часы слишнем Фергюсон искал этого течение в различных высотах. Викторию всё продолжало относить на восток, но наконец, к счастью, на высоте 1000 футов её подхватил сильный ветер и понёс к северо-западу. Не может быть, чтобы Джо оказался на одном из этих островов, пронеслось в голове доктора, когда он снова увидел северный берег озера Чат. Уж он наверняка нашел бы способ какой-нибудь дать о себе знать. Возможно, что его высадили на берег озера. Нельзя было также допустить, чтобы такой замечательный пловец мог утонуть. Вдруг ужасная мысль одновременно поразила об двоих друзей. Мысль о крокодилах во множественных водящихся в этих краях. Сначала ни один из них не был в силах вслух высказать свое опасение. Наконец, доктор, без всяких предисловей сказал: "Крокодилы встречаются здесь только по берегам островов или озера. И Джо, наверное, хватило бы ловкости, ускользнуть от них. Да и вообще, здесьшие крокодилы не особенно опасны. Африканцы безнаказанно купаются и не боятся их нападения". Генди ничего не ответил. Он предпочёл молчать, чем обсуждать эту ужасную возможность вслух. Около пяти часов полудня доктор объявил, что они летят над городом Ларри. Жители в это время были заняты уборкой хлопка на огороженных тщательно обработанных участках земли возле хижин из прелестного тростника. Этих хижин было в полсотни. Они ютились в долине между невысокими горами. Доктору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 павшие в отчаяние провели вместе бессонную ночь